Глава 4. Гибель звездного десанта Секретная операция под кодовым названием Император началась. Пять боевых звездных катеров покинули планету Плукс и направились в сторону, куда улетала моорская армада. Впереди летели в паре Морш и Базилевс. За ними тройка катеров-осьминогов из созвездия Пегаса. Вот они вышли на скорость света, вспыхнули звездочками и пропали из виду. Теперь даже самые мощные локаторы не смогли бы их обнаружить. Галактическая эскадра тоже начала выстраиваться в боевой порядок. Ей предстояло идти вслед авангарду десантников, до тех пор, пока они не получат сведения о похищении Императора Моора. Тогда настанет их черед. Они тоже выйдут на скорость света? влетят в тот квадрат, где будет находиться армада, чтобы уничтожить ее эскадры поодиночке. Для этого они воспользуются кристаллами Великого Разума, который делает все живые существа разумными. А разве будут разумные существа воевать? Это же неразумно. Разумеется, не будут. Даже артишоки. Иван Иванович вел базилевс и не разговаривал с ним. Не то, чтобы он был обижен на него, просто не было настроения. Зато Базилевс расценил его молчание как свою вину и тоже молчал. Он и сам считал себя виноватым и боялся подать голос. Так они летели три часа и не разговаривали. Наконец Краснобаев вспомнил, что он не один, и заговорил. «Связь с остальными экипажами в каком состоянии?» «В полном порядке», — ответил Базилевс. «Следов летающей тарелки не наблюдается?» «Есть след, но очень слабый» куда он ведет прямо по нашему курсу значит плинт был прав вздохнул иван иванович помидор действительно полетел к мору ну держись у меня рыжая обезьяна попадешься ко мне в руки я спущу с тебя твою подлую шпионскую шкуру с кого это ты собрался снять рыжую шкуру раздался голос капитана плинта который вышел на связь с базилевсом с помидора Зло буркнул Иван Иванович, недовольный тем, что услышали, как он вышел из себя. «Сомневаюсь, что тебе это удастся», — рассмеялся Плинт. «Большего хитреца, чем он, мир еще не знает. У него таких должников, как ты, в трех галактиках по десятку. Меня он тоже разок надул на миллион галакредиток. Но мне удалось захватить его яхту, и я продал ее за полтора. Так что я на него не в обиде. Но хватит об этом. Как у тебя дела? Порядок». «А как ты думаешь насчет того, чтобы сразиться кое с кем?» «Сразиться? Так точно. У меня на правом локаторе кто-то сел нам на хвост. Будем делать вид, что ничего не случилось?» Краснобаев мигом оценил обстановку. «Это артишоки?» «Думаю, да. Это их арьергард. Прощупывают, не преследуют ли их». «Что будем делать?» В разговор вмешались капитана осьминоги. Пригинемся своими», — сказал Плинт если не поверят никто из них не должен уйти живым но что краснобаев как ты на все это смотришь капитан базилев сожжал зубы уж больно насмешливым был голос митянина вместо ответа он вызвал к себе огнемета тот вытянулся перед ним по стойке смирно как ты стреляешь спросил краснобаев неплохо ответил огнемет я лучший в полку тогда займешь место стрелка без моей команды не стрелять «Так точно!» — отдал честь огнемет, вернее, робот, сделанный на основе его разума. Ступай. И Краснобаев приготовился к бою. Перевел катер с автопилота на ручное управление, проверил, как работает хвост и крылья. Базилевс был готов к любой переделке. Раздались первые позывные с кораблей арьергарда противника. «Кто вы такие?» — запрашивали строгие голоса. «Я командир разведывательного корабля полковник Бомбетта». Это Иван Иванович включил запись голоса настоящего Бомбетта, сделанную на его допросе. Также поступили Плинт и Рабуту. Они включили голоса огнемета и мандарина. «Куда вы направляетесь? Почему вас пятеро, а не трое?» «Нас трое, но у нас на буксире два пленных корабля». «Хорошо, тогда назовите пароль». «Победа Моора», — ответил Плинт. «Это старый пароль, его уже отменили. Вы не муоровцы, вы проклятые кассиопейские шпионы. К тому же нам уже известно, что полковник Бомбетта, полковник огнемет и майор Мандарин взяты в плен». «Ага, помидор здесь уже наследил», — воскликнул капитан Плинт. «В атаку, парни, их всего десять». «Смерть кассиопейцам!» — закричали в свою очередь мооровцы. «Вам конец, подлые шпионы!» и начался настоящий космический бой пять боевых звездных катеров нашей галактики против десяти маоровских штурмовиков силы были неравные но косеопейцы об этом не думали они развернули свои катера и ринулись на врагов первыми в бой вступили краснобаев и плинт остальные их прикрывали плотным огнем лазерных пушек и пулеметов миттянин и землянин поняли друг друга без слов и работали в паре А как известно, в воздушном или космическом бою нет более опытного и опасного противника, чем двое работающих в паре асов. Краснобаев и Плинт именно такими и были. Один представлял планету Земля, причем с честью, так что мы можем не стыдиться за него. Другой был с планеты Мид. Эта планета – точно копия Земли, только она находится в созвездии Андромеды. Два звездных солдата смело кинулись на врага. Они совершили опасный маневр, суть которого заключалась в том, чтобы расколоть строй противника, сделав вид, что идешь на таран, потом обойти его поверху и сверху расстрелять плотным огнем. Два корабля артишоков были разнесены в клочья в первую же секунду боя. Потом стало труднее. Маневр был хорош и дал результат, но у него была и отрицательная сторона. Теперь отряд косиопейцев был разделен и каждый сражался в одиночку с превосходящими силами врага. «Отлично, Ваня!» — услыхал Краснобаев крик плинта. «Это было здорово, честно скажу, не ожидал. Куда ты прешь, получай!» Раздались звуки выстрелов, и голос Митянина пропал. Но Ивану Ивановичу было не до него. Его самого взяли в клещи сразу три артишоковских штурмовика. Огнемет поливал их огнем. В отличие от мандарина и бомбетта... Он оказался неплохим стрелком. Но теперь его стрельба не достигала цели. Краснобаев вошел в штопор, и артишоки его потеряли. Они растерянно закружили на месте, и вдруг он появился прямо у них перед носом, развернулся и сбил одного из них. От сильнейшего взрыва двое других шарахнулись в стороны. Краснобаев тут же полетел за ближним противником. Теперь роли поменялись. Преследовал он. Так всегда в космическом бою. Только что преследовали тебя, глядишь, уже от тебя улепетывает штурмовик. Только хвостовые огни блестят. У других солдат галактики дела были почти такие же. Кто догонял, кто убегал. Бой был тяжелым, но они себя проявили наилучшим образом. Противникам не удалось сбить ни одного корабля Кассиопеицев, в то время как они уже потеряли шесть машин. А ведь не прошло и пяти минут нашего земного времени. Так что ситуация изменилась кардинально. Теперь сила была на стороне наших галактических войск. Никто не должен уйти, опять услышали голос плинта звездные солдаты галактики. Еще не прозвучало это предложение до конца, как был уничтожен еще один штурмовик. Это Иван Иванович сбил свой третий корабль. Он доказывал всей галактике, что наши земные летчики стоят очень дорого. Даже Плинт вынужден был это признать. «Поглядишь, так и впрямь придется называть тебя капитаном», поздравил он Краснобаева с очередной победой. У артишоков осталось два корабля. Они, наконец, поняли, что дело их проиграно, и бросились на утёк. Звездные солдаты за ними. Теперь они не торопились стрелять, а словно играли в кошки-мышки, преследовали и постепенно брали беглецов в плотное кольцо. Вот настал миг, Когда артишоки были окружены со всех сторон, теперь у них не было надежды ни на спасение, ни на бегство. Сдавайтесь, парни, приказал им капитан Плинт, иначе вам крышка. Чёрта с два! закричали артишоки. Да здравствует император! Мы гибнем, но дело его будет жить. За нас отомстят. Я же тебе говорил, что это серьезные ребята, сказал Краснобаеву Плинт. А по-моему, они просто упрямы, ответил Иван Иванович. Это он так сказал капитану Плинту. На самом деле он поступил бы точно так же, будь он на месте артишоков». «Я бы на их месте ответил точно так же», — рассмеялся Плинт. «Только вот сегодня им не повезло». «Кончайте с ними», — вмешался в разговор о работу. «Кажется, к ним спешит помощь». «Рано ты обрадовался, Плинт». Действительно, в полубоя кассиопейцы не увидели, что в квадрат, где они сражались, Спешно летят еще два арьергардных отряда. Ты сглазил, Плинт? Горько усмехнулся Краснобаев. Да, не менее горько усмехнулся Плинт. А мне думается, что это ты принес нам неудачу. В космическом бою солдаты чего только не говорят друг другу, даже самые большие друзья. Краснобаев и Плинт пока еще не были друзьями. Хватит вам спорить, прикрикнул на них Рабуту. «Наши друзья собрались убежать». Два штурмовика, которых только что преследовали, тоже увидели, что к ним спешит помощь, и воспрянули духом. Они прибавили скорость и попытались оторваться от погони. Но это им не удалось. Оба они были расстреляны и превратились в яркие вспышки, свет от которых через три миллиона лет удивит наших земных астрономов. И они до хрипоты будут спорить об их происхождении. Вряд ли они будут знать, что это просто когда-то бушевали в космосе звездные войны. А двадцать штурмовиков уже были близко. Двадцать — это даже не пятнадцать, четверо на одного. Бой разгорелся жестокий. Звездные солдаты знали, что деваться им некуда, и дрались с величайшим ожесточением. Агрессору пощады не было, а он ее и не просил, и сам не давал. В первые же минуты боя... Погибли два корабля косиопейцев На одном из них был капитаном добрый, смелый и отважный Рабуту. На другом был его двоюродный брат Рабулу. Погибли они героически. Один успел уничтожить два корабля, а другой целых три. Но это дело уже не меняло. Теперь каждый из трех оставшихся сражался с пятью артишоками. Бой стал еще более жестоким. Артишоки мстили за своих погибших товарищей, Звездные солдаты за своих. Звездолеты дымились от высоких скоростей и от попаданий лазерных осколков. Звездолетчики больше уже не разговаривали друг с другом. Было не до этого. Всё внимание было поглощено боем. Да и дрались они отчаянно. Перед лицом смерти каждый из них стал втрое более опасным соперником. И вот уже четыре штурмовика перестали существовать. Артишоки взвыли от ярости. Они не ожидали столь упорного сопротивления. Они не привыкли к тому, чтобы солдаты этой галактики так отчаянно сопротивлялись их силе. Но в этот раз им был дан решительный отпор. Косиопейцы воспрянули духом и сложились в тройку. Тройка – это самое сложное в космической авиации исполнение боевых операций. Нет ничего совершеннее и опаснее тройки. Работать в тройке в пять раз сложнее, чем в паре, но и сила тройки «Превосходит врага во много раз». Построившаяся «тройка» пошла в атаку. Артишоки побледнели от ужаса в своих пилотских сиденьях. Но было уже поздно. Как три коршуна на стайку цыплят, кинулась «тройка» на врага. И сразу космос наполнился новыми вспышками и взрывами. Много бед принесла отважная «тройка». Три звездолета были уничтожены сразу же в первые секунды боя. Еще два при новой атаке но и сама она прекратила свое существование. Еще один боевой звездный катер был сбит артишоками, а катер плинта летел теперь, как раненая чайка, припадая на одно крыло. «Пожалуй, оно и лучше, что со мной нет моих сержантов», стирая со лба пот, сказал сам себе Иван Иванович и бросился на выручку плинту, воспользовавшись тем, что артишоки, ошарашенные потерями, на мгновение прекратили бой. «Морж, как твои дела?» Плачевно, прохрипел Плинт. «Я остался один из всего экипажа. Стрелок и второй пилот убиты». «Наш стрелок тоже выведен из строя», — сообщил Базилевс. «Он совсем расплавился и все заляпал пластиком». «Сколько ты сможешь продержаться?» — спросил Краснобаев капитана Маржа. «Недолго. Стрелять уже нечем. Больно уж их много. Влипли мы Ваня». Краснобаев оглянулся. Они немного оторвались от артишоков, которые все еще не решались их преследовать. Наверное, считали потери и зализывали раны. Их стрелки тоже, наверное, пострадали. Иван Иванович еще раз поблагодарил судьбу, что с ним не было Алёши и Насти. Но передышка была недолгой. Артишоки пришли в себя и пустились в погоню. Они быстро догнали обессиленного моржа и стали его обстреливать. Это было самое настоящее убийство — Иван Иванович бросился на помощь. Он прорвался к маржу и стал прикрывать его хвост. Теперь вместо огнемета стрелял Базилевс. Он стрелял плохо, и чтобы помочь ему, Иван Иванович постоянно рисковал, бросаясь на штурмовики чуть ли не грудью. Но это помогло. Они сбили три звездолета противника, а остальных отогнали прочь. Обшивка Базилевса трещала от напряжения. Видишь впереди астероид? Спросил Краснобаев Плинта корабль которого уже болтался в космосе как сосиска и еле-еле тянул свое круглое, как грецкий орех, тело. «Дотянешь до него? Попробую». Морж еще раз вздрогнул, собрался с силами и сделал последний рывок к астероиду. С великим трудом он приземлился на астероид, который был размером с четверть нашей Луны, и мигом затерялся на его неровной поверхности. Гор тут в десять раз больше, чем на Луне. Гор и каньонов. Иван Иванович облегченно вздохнул и тоже пошел на посадку. Артишоки не успели глазом моргнуть, как он тоже спрятался на астероиде. Они покружили над астероидом, но приземлиться не решились. Все знают, что нет ничего опасней, чем вынужденная посадка на астероиде. Это космическое тело так быстро крутится, что устоять на нем хоть несколько часов очень трудно. Тем более его горы постоянно меняют свои места. Запросто расплющат любой корабль, который около них сядет. Они покружили еще немного, надеясь, что косиопийцы попытаются взлететь, но те не появлялись. Артишоки развернулись, махнули на прощание хвостами и полетели прочь. Они были уверены, что противник погиб на астероиде. Полетели хвастаться своей победой, сказал им вслед Иван Иванович. Да, давненько я не был в такой переделке. Затем он поднял базилевс в воздух если можно так сказать, про астероид, на котором нет и не может быть воздуха, и полетел на поиски маржа.